Глава первая. На грани. Второй этап? удивленным голосом произнес Влад, Какого. Я не стал сразу реагировать на этот вопрос, так как в данный момент находился в полном раздрае. Мне почему-то казалось, что после смерти Тони все закончится, прям как в фильмах убил главаря, и все его слуги сразу же исчезли или разбежались. А выходит, что искусственный интеллект не посчитал итог боя настолько значимым, Чтобы засчитать человечеству победу. И теперь нам надо срочно исправлять положение в битве за город. Сбросьте это уведомление и приготовьтесь к бою. Еще ничего не закончилось! рявкнул я. А как это сделать? недоуменно спросила Варя. Мысленно прикажи ему исчезнуть и все. Влад, что будем делать? Телепат ненадолго задумался. Прорываться к городу, конечно, надо помогать своим. Я скептически осмотрел наше оставшееся воинство. Из 21 обычного псионика выжило всего четверо. К тому же мы потеряли Раджа и Таню. Хорошо, хоть Лев Михалыч нарожен не полез. Но в предстоящей битве он нам не помощник. В итоге выходило, что победить мы сможем. Скорее всего, сможем. Правда, к этому моменту в Тверине останется ни единой живой души. А меня такой вариант абсолютно не устраивал. Так что придется переходить к плану «Б». Да, я могу погибнуть или сорваться. Да, последний вариант приведет к гибели всего поселения и, возможно, человечества. Но, положа руку на сердце, нахрена мне эта планета, если я не попытаюсь спасти дочь. Попробуйте атаковать небольшие группы мертвых по окраинам, но сильно не зарывайтесь в город, вы все равно не пробьетесь. Может получится отвлечь часть армии на себя. На крайний случай используй ту тактику с прыжками, про которую я тебе рассказывал. Посмотрим, мрачно произнес телепат. Лев Михалыч». Для вас тоже будет очень важное задание. Принимайте свою медитативную позу и начинайте выискивать псиоников. Есть у меня подозрение, что именно через них ведется контроль над мертвыми, так что их надо будет устранять в первую очередь. Да и следите за обстановкой в целом. Еще не хватало, чтобы вам в спину зашли. Дед молча кивнул и присел на небольшой валун. На секунду мне показалось, что он как-то резко постарел, насколько это вообще было возможно. Вид поникший, глаза тусклые. Оно и понятно. Думаю, он уже успел достаточно сильно сблизиться с Раджем и Таней, чтобы горевать из-за их смерти. «Что будешь делать ты?» – из задумчивого состояния меня вывел голос Артема. Е? мне надо туда!» – показал я в сторону сражающегося города, после чего вложил 250 единиц энергии в ноги и прыгнул. «Семён, надеюсь, ты послушал меня и увел Женю в условленное место, иначе сегодняшний день мы не переживем. Своим приземлением я разрушил целый дом. Будет грустно, если там кто-то был в этот момент. Хотя, в принципе, все равно. Выбравшись из-под завалов, сразу же наткнулся на большую группу зомби. И Если бы среди них не было двух псиоников 11 и 13 уровня, то я бы не вступал в сражение. После того, как подрубил способности ищейки, мне в глаза ударила яркая аура мертвого дрессировщика, который спешно удалялся из города по соседней улице. На секунду у меня промелькнула мысль, что, скорее всего, это Тарас, но я сразу отбросил ее в сторону. Мало ли, сколько зомби-псиоников сейчас бегают по городу. Но все же, оторвав головы кинувшимся на меня мертвецам со способностями, я рванул следом за ним. Упускать такого мощного врага ни в коем случае нельзя. Да и дрессировщик для меня сейчас будет на один зуб, так что много времени не потеряю. В несколько прыжков преодолев дистанцию между ними, Я резко остановился и выдохнул, после чего почувствовал впрыск препарата. все таки Тарас. Окровавленный, сильно погрызанный, без руки и ноги, но... Тарас. Зомби почему-то пытались вынести его из города. Но уж нет. Я рванул к нему, но тут же почувствовал удар в бок, не причинивший особого вреда, но при этом отбросивший меня в ближайшую стену. Еще псионики. С десяток, а то и больше. Выбравшись из-под завала, я вырвал из асфальта дорожный знак и чисто на эмоциях полностью покрыл его своим энергетическим полем. Сам не знаю, как именно у меня это получилось. Дальше было дело техники. Сумеречный таран, выпустивший сразу пять копий во все стороны, следом носорог и несколько ударов своим новым оружием. Вроде все. Даже обидно немного. Столько псиоников убил, а ни одного уровня не поднял. Думаю, теперь подобное будет случаться довольно часто. Тем временем Тарас и его подручные зомби воспользовались подаренными им секундами и удалились от меня еще на километр. Но ничего, один прыжок и я буду рядом. В это мгновение с соседних улиц в мою сторону хлынули тысячи мертвецов. Складывалось ощущение, что они сделают что угодно, лишь бы задержать меня. Черт, ведь времени совсем нет. Все-таки надо уходить, иначе гоняясь за Тарасом, я потеряю тех, кто еще может быть жив. Одно плохо. Теперь они гонятся за мной, а значит, я сам их проведу к местоположению Жени. Впрочем, если моя задумка удастся, это уже не будет иметь никакого значения. Надо действовать. Совершив еще несколько длинных прыжков, я оказался рядом с запасной лабораторией, где мы договорились встретиться с Семеном на случай экстренной ситуации. А сейчас она и была. Часть города уже заполнена мертвыми, и до полного захвата осталось не больше часа, по моим прикидкам. К счастью, ученый был тут, и Женька тоже, ну и еще восемь псиоников, прекрасно понимающих, что их ждет. Убили телепатку? взволнованно спросил Семен. Да, выпалил я. Только остальные мертвецы уже в городе, и с ними мы не справимся своими силами, слишком многих потеряли в этой драке. Он выругался. Значит, все-таки приступаем? Выбора нет, кивнул я. Начинай. Эта идея пришла мне в голову еще до нашего отъезда в Ярославль. Тогда я подумал, что если у нас не получится убить Тоню, то нужно будет идти в банк а именно искусственно влить уровни и способности в одного человека, создав из него настоящего монстра. Но чтоб этот человек, то есть я, смог себя контролировать, Семён должен был разработать намного более мощное седативное, которого хватило бы на то, чтобы я контролировал свое сознание в течение всей битвы. Осталось только понять, закончились ли успехом его разработки, Ученый достал небольшую ампулу с красной жидкостью и показал ее мне. «Вот этот малыш по силе своего воздействия равен десятку зарядов того препарата, которым ты пользовался в прошлый раз. Ты понимаешь, насколько большому риску подвергаешь всех нас? Если я не добрал дозу, ты потеряешь контроль над собой и начнешь убивать всех направо и налево. Если перебрал, то оно вполне может тебя убить, и тогда мы потеряем очень сильного псионика». В этот момент где-то снаружи здания послышался грохот разбиваемых стекол и выбиваемые двери. Быстро же они добежали. Судя по всему, с ними зомби и щейки. «Семён, если мы сейчас не сделаем этого, то все равно умрем, сказал я, а потом обратился к девочке. «Жень, тебе уже рассказали про наш план?» «Да», — спокойно ответила она. «Ты сможешь перекачать в меня уровни и способности ребят? Сможешь как-то справиться с проблемой перезарядки навыка?» «Смогу, но...» Девочка немного замялась. Очень большой шанс, что сорвусь, причем моментально и без переходного периода. Значит, тебе тоже понадобится наш новый препарат. Семен, заряди еще одно устройство. Ты совсем с ума сошел? взвился он. Оно убьет ребенка. А слабого может оказаться недостаточно, рявкнул я. Я не буду этого делать. Ученый все равно стоял на своем. Дядя Семен. Женька поднялась, подошла к мужчине и обняла его. Я не боюсь. Сделайте, что должны. Но никаких но. Мы все понимаем, что другого выбора у нас просто нет. Так что приступайте. Она не договорила, как в дверь, ведущую в лабораторию, что-то сильно ударилось. Я быстро включил навык ищейки и не увидел поблизости ни телепатов, ни танков. Значит, на то, чтобы пробиться в подземную лабораторию, им понадобится какое-то время, но все равно надо спешить. Делай. Семен покачал головой после чего зарядил пять устройств. Четыре мне и одно Женьке. «По моим подсчетам этого препарата хватит на пять минут, не больше», начал объяснять Семён. «Чем сильнее разрыв между твоими реальными и влитыми способностями, тем быстрее ты будешь сходить с ума. Так что препараты — это не панацея. До окончания действия седативного тебе надо будет вернуться сюда и снова повторить процедуру, только теперь по выкачке сил. Пять минут мне будет достаточно». Мое дело предупредить». Не успеешь вернуться до этого срока, сорвешься. Понял. Семён нацепил на нас устройство и встал рядом, скрестив руки. Между тем дверь начала проминаться под ударами. Начинай! На всю операцию нам потребовалось около 4 минут. Женька перекачивала способности, восполняла потраченную энергию и снова принималась за работу. Если на получение уровней реагировали устройства с обычными препаратами, то как только девочка взялась за перекачку классов, В дело пошла тяжелая артиллерия. Во-первых, после первого же впрыска я почувствовал весьма ощутимые болевые ощущения вместе укола. Во-вторых, каждый раз после применения седативного голову всего на секунду пронзала невероятная боль. А учитывая то, что они использовались приблизительно каждые 10 секунд, эти взрывы повторялись достаточно часто. Но в этой ситуации я куда больше жалел Женю. Она испытывала те же ощущения и явно переносила их куда тяжелее, Наконец, влив в меня последний класс лекаря, она тут же упала без чувств. «К моему возвращению она должна быть в сознании», проговорил я, удивившись собственному голосу, который стал каким-то потусторонним. В этот момент дверь в лабораторию выбили, и внутрь хлынули мертвые, которых я тут же брал под контроль с помощью полученного класса дрессировщика. Насколько же это было легко, насколько просто. Меня буквально разрывало от переполнявшей моё тело силы. 69 уровень и все пять классов псиоников. В этот момент предстоящее сражение с миллионами мертвецов показалось какой-то мелочью, недостойной внимания. Но все же еще раз взглянув на бесчувственное тело девушки, которое Семён аккуратно взял на руки, я понял, что надо действовать. Медленно поднявшись в воздух, я посмотрел на свою руку и сбросил протез, вместо которого тут же отросла новая рука. И это тоже показалось мне чрезвычайно легким. «Почему лекари не могут такого делать? Это же так просто!» Резко взлетев вверх и пробив с собой потолок, я возвысился над городом. Тысячи мертвецов, находящихся под моим взором, тут же попали под контроль и атаковали своих бывших союзников. Способности ищейки позволяли видеть все на несколько километров вперед. а возросшее энергетическое поле давало ощущение полной неуязвимости. В мгновение я оказался на краю города перед миллионами зомби. Где-то вдали колыхались ауры Влада и других псиоников. Они достаточно успешно вели сражение. Тут же я заметил ауру Лиды, которая сражалась на площади, и, судя по обстановке, совсем скоро ей может понадобиться помощь. В чувство меня привела очередная доза седативного, впрыснутая в вену, и последующая острая головная боль. Время. У меня очень мало времени. Я медленно начал поднимать руки вверх. Все ближайшие дома разбирались на тысячи мелких камней, И также поднимались в воздух, а потом разом швырнул это в сторону мертвецов, упокоив не меньше нескольких тысяч зомби. Медленно, слишком медленно. Резко рванув в самый центр армии зомби, я начал раз за разом применять сумеречный таран и способности телепата, убивая все мертвое вокруг. Мои теневые копии разлетались на несколько сотен метров в стороны, сметая все на своем пути. Потом делал длинный прыжок и повторял действия. При этом энергия практически не заканчивалась из-за подзарядки от способности лекаря прикосновения смерти, прямо как у Лиды. Не знаю, сколько времени прошло и сколько зомби получилось убить, но в один момент они побежали. Мертвые организованно рванули сплошным потоком в сторону Москвы. Возник соблазн начать их преследование, но в чувство меня привел очередной впрыск. Я взглянул на оставшиеся заряды и понял, что у меня осталось не больше полутора минут, надо возвращаться. Но сначала Лида. Я пулей полетел к той площади, на которой заметил ее ауру и приземлился ровно по центру. Судя по невероятному количеству мертвых, которые лежали вокруг, тут было настоящее побоище. Я буквально шел по телам, которые лежали в несколько рядов. Тут же я заметил людей Шамиля, которые стояли вокруг мертвого тела своего командира и в этот момент пробивали ему голову ножом. Бросив взгляд на противоположную сторону, Я увидел буквально пришитого к стене несколькими арматурами мертвого Лекса. Он уже успел обратиться, и сейчас отчаянно тянулся в мою сторону. А потом мой взор упал на Лиду и... Киру. Мою дочь кто-то закинул на крышу крыльца ближайшего здания, где она сейчас безумно плакала и тянула ручки к лекарке. Лида же, полностью окровавленная и израненная, стояла на коленях и пошатывалась. На мгновение мне даже показалось, что она мертва. Но нет... Ее аура говорила об обратном. Подлетев к ней, я взял девушку на руки и, наконец, увидел, что на ее теле несколько десятков укусов и других ран. Лида держалась исключительно на морально-волевых, как у нее вообще получилось выжить в такой мясорубке. Я тут же влил в нее энергию, залечил раны, а потом наложил целительный сон. Она была невероятно измотана. Помню, что когда был в подобном состоянии после боя за новый мир, я проспал около двух суток. Вот и ей это совсем не помешает. «Спасибо тебе». Я нежно поцеловал ее в лоб. После этого, подлетев к Кире и тоже взяв ее на руки, я переместился к бойцам Шамиля. «Мага, позабудьте о них, пожалуйста. Мне надо отлучиться на несколько минут». Молодой боец, который явно был готов заплакать, но все равно мужественно держался, кивнул и взял Киру на руки. Лид уже подхватил другой боец. Я еще раз окинул взглядом площадь и подумал о том, как многих мы сегодня потеряли. И это я еще не знаю всей картины. В этом мгновении мою голову словно раскаленной иглой пронзило, от чего я упал на колени и заорал. Цвета вокруг резко окрасились в ярко-желтый цвет, а в мыслях происходил настоящий хаос. Мне было настолько больно, что если бы кто-то предложил убить меня в этот момент, я бы незамедлительно согласился. Не может быть. У меня еще должно было быть секунд тридцать. Я с трудом перевел взгляд на устройство и убедился в том, что так и есть. Только-только в меня впрыснулось седативное и осталось еще три. Но боль продолжала усиливаться. Каждая клетка моего тела словно разрывалась на части, а потом эти части поливали бензином и поджигали. «Убейте!» – заорал я и упал на гору трупов. «Убейте меня!» Мне хотелось собственноручно раздирать на себе кожу, ломать собственные кости и выдавливать глаза но в один момент боль начала отступать, вместе с уходящими уровнями. С трудом повернув голову, я увидел перед собой взволнованное лицо Жени, которая старательно выкачивала из меня уровни. «Как? Как ты оказалась тут?» пересохшими губами спросил я. «Дядя Семен решил подстраховаться и следил за твоими перемещениями», объяснила на удивление оживленная девушка. «Это еще хорошо, что ты летал, и тебя весь город видел». «Да, летал» произнес я и тут же отключился.